Глава четырнадцатая. «Это кислота?» — спрашиваю я хрипшим голосом. «Верно. Знакома?» — абсолютно без эмоций спрашивает мужчина. «Это жестоко», — шепчу я, отстраняясь. Тело принимает решение быстрее сознания. «Я не хочу пройти через ожог лица ещё раз. Ни за что!» «У всего есть своя цена, милочка». Мужчина крутит чашку в руках так, что, кажется, жидкость вот-вот выльется через край. «Я не ожидал, что ты силой воли сможешь вышвырнуть исходную душу в своё тело. И дела тут у тебя идут неплохо». «Поэтому вы решили всё испортить?» Мои губы едва шевелятся. Я вжимаюсь спиной в стеллаж с жестяными банками чая. «А тебе самой неинтересно, захочет ли тебе помогать генерал, если ты лишишься хорошенькой мордашки?» «Я покрываюсь гусиной кожей». «Мне неинтересно», — шепчу я. «Да, а вот мне очень». «Давайте не будем на мне экспериментировать. Я хлебнула эту горькую чашу до дна в другой жизни». «Поэтому получила девяносто дней красоты в этой». Но ты оказалась очень жадной. Это преступление? Хотеть жить хорошей жизнью? Если бы хозяйка тела была другой, у меня бы и мысли не возникло меняться телами, но она та ещё штучка». «Ты себя оправдываешь, Евгения. Ты хочешь украсть чужое тело. Я сюда попала не по своему желанию. Аварию в моём мире устроили вы?» «Нет». Я всего лишь призвал душу, которая вылетела на миг из тела. И как же тело может жить без души? В медикаментозном сне запросто. Главное, чтобы тебя раньше времени из него выводить не стали. Я задумываюсь о том, откуда мужчина столько знает о моём мире. Если бы он был местным, вряд ли знал бы столько тонкостей медицины. — Вы тоже попаданец? Озвучиваю свою догадку. Он не отпирается, кивает. Снова крутит чашку в руках, заставляя меня едва дышать при малейшем движении. Я тоже заплатил свою цену за время здесь. Но так что скажешь? Нет. Я мотаю головой, не раздумывая ни секунды. Всё моё тело в таком напряжении и трясочке, что, кажется, звенело бы, будь стеклом. Я ни за что не хочу проходить... Через прожитое ещё раз. Ни за какую цену. Всего девяносто дней здесь? Хорошо. Я наслажусь ими по полной. Больше не жадная? Удивляется мужчина, ставя чашку на стол. И я тихонечко выдыхаю. Вы преподнесли мне хороший урок. Что ж, тогда прощайте. «Прощайте?» — переспрашиваю я. «Не до свидания?» Я же говорил, я здесь последний день. Дальше у вас будет другой куратор. Другой куратор? Другие правила? Я напрягаюсь снова. Мужчина пожимает плечами. Кто знает, мы, как и вы, тоже делаем свой выбор. Загадочные слова так и повисают в воздухе, когда он уходит. На прилавке остаётся ровный ряд чашек, и я с опаской заглядываю в них. Чай в них или кислота? «Это мой подарок. Напоследок». Раздаётся в воздухе. В чашках плескается розовая жидкость. «Я не сумасшедшая, чтобы её пить». «Госпожа!» Раздаётся голос Рики из жилой зоны. «Бегу!» Я нахожу паренька, стоящим на табуретке. Он пытается достать с полки шкафа свой холщовый мешочек с травами. «Ты зачем его так высоко запульнул?» Смеюсь я, помогая ему. «Перестарался!» Мы вместе выходим в чайную, и из меня вырывается крик. «Не надо!» Но уже поздно. Зверь опрокинул в себя чашку с розовым напитком. «Зачем ты это выпил?» Я подбегаю к прилавку и смотрю в чашке. Все до одной пусты. «Это не для меня?» Удивляется он. «Думал ты». И тут зверь хватается рукой за голову, жмурится, моргает несколько раз. закрывает глаза. Трей, Я касаюсь его плеча. «Что такое? Что же в этих напитках такого? Точно что-то магическое! И вряд ли хорошее!» И тут зверь медленно открывает глаза и хмуро смотрит на меня, окидывая тяжёлым взглядом с головы до ног так, словно в первый раз видит, и спрашивает. «Ты кто?» «Что?» Я переглядываю из Срики. «Он тоже это слышал?» Судя по его удивлённому лицу, да. «Алисия», — осторожно говорю я. Зверь ещё больше хмурится, прощупывает чайную взглядом, смотрит на чашки на прилавке, потом снова на меня. «Чем ты меня отравила?» Я мотаю головой. «Кто ты?» «Боги! Он потерял память? Совсем?» «Я? Алисия?» Ещё раз повторяю я. Серьёзно? «Он не помнит ничего или только меня?» «Ты всё забыл?» «Ты? Тыкаешь генералу армии драконов?» Он окидывает меня холодным взглядом, и я теряюсь с ответом. «Значит, что он генерал помнит, а меня нет?» «Вот это подарочек от незваного гостя. Он точно решил, что мне достается всё слишком легко, и начал усложнять жизнь». Зверь немного успокаивается, только когда я показываю договор аренды. Меня настораживает, как он внимательно читает все пункты, каким тяжёлым взглядом смотрит на меня и как сверяет каким-то камнем свою подпись. От него теперь идёт пугающая энергетика. Он с недоумением рассматривает свою грязную одежду, потом руки. Явно не понимает, откуда он такой красивый вылез. Не помнит, что махал лопатой. Зверь меня не только не помнит. Подозревает, что я ему чем-то навредила, не выдаёт своих мыслей. Он берёт одну из чашек, смотрит на меня из подлобья. Забираю. И уходит. «Проверять пошёл», — шепчет Рикки, глядя в открытые двери. «Магически? И что покажет? Если обнаружит какое-то зелье беспамятства, то что будет делать? Вот это мне гость подарочек подложил, и я пока никак не пойму, Чем это может обернуться? Зверь забыл роман с Алисией? И свадьбу? И брак? Я совершенно растеряна. Рики молчит, только внимательно за всем наблюдает. Мы едим и ложимся спать в абсолютном молчании. У меня слишком много мыслей в голове, слишком много чувств. Я не понимаю, радоваться мне или горевать. С одной стороны, зверь больше не будет домогаться до меня. С другой... Он сегодня показал, что может быть совсем другим, заботливым, рассудительным. С утра я снова смотрю на договор аренды. Взгляд цепляется за разные фамилии. Что же это такое? «Госпожа, открываем чайную?» «Конечно. Я не ожидала, что это меня так выбьет из колеи. Я чувствую себя потерянной, делаю всё на автомате. «Госпожа, я пойду на тракт. День сегодня обещает быть жарким. а вечером можно за цветами сходить. Рики такой милый. Видит, что я в небольшой прострации и берёт управление на себя, хотя совсем мал. Спасибо, Рики. Я обратила внимание, что в жару многие возницы краснеют от повышенного давления. Заварю каркаде, охлажу до комнатной температуры. Напиток кислый и освежает, а ещё в холодном виде понижает давление. Госпожа, а что за давление? Это термин из моего мира. когда сосуды, по которым идёт наша кровь, становятся слишком узкими. Человек краснеет, ему не очень хорошо. «А, у нас это зовут внутренним жаром!» «Вот от него сегодня и будем спасать народ на тракте!» «А как охлаждать будем? Вы же больше не хотите иметь с Марио ничего общего!» «Попробую выкупить у него лёд. Он же делец в первую очередь, верно?» «Я иду в таверну. Нахожу Марио на кухне». Он спорит с дочкой и не сразу замечает меня. «О, какие люди!» — всплескивает он руками. «Как раз хотел с тобой по камню связаться. Сделаем вместе сегодня холодный женьшеневый чай. Обещают дикую жару». «Хочу купить у тебя лёд, Марио». Улыбаюсь я одними губами. И вижу, как мои слова тушат энтузиазм хозяина таверны. Дружелюбное выражение лица сменяется хмурым. «Так дела не делаются, Алисия. Мы же партнёры». «Временные. А сейчас я хотела бы купить у тебя лёд. Разумеется, по деньгам не обижу. Назови стоимость». «Мне выгодно. мотает он головой. «Нет». И машет рукой перед лицом, словно отгоняет муху. «Работали же нормально. Или думаешь, дорогу сделала, и теперь можно хороших людей забывать?» Ох, похоже, наши отношения рушатся. Зря я сунулась к нему за льдом. Сразу надо было подумать, что ничего хорошего из этого не выйдет. «Марио, там не чайную на ноги не поставить, понимаешь?» «Так я тебе давно предлагал вот тут прилавок занять. Чаны свои вот тут поставишь, стеллаж с чаем вот тут. Даже место в подсобке для твоих чайных мешков освобожу. И спать комнату дам, еда будет». А то ты сейчас аренду платишь, дворта кормишь. Конечно, тяжело. Марио добродушно хлопает меня по спине, но я словно чувствую подталкивание в спину в сторону того угла, где он отвёл для меня место. Спасибо, ты очень добр ко мне, Марио. Сейчас соглашусь, а он сначала убедится, что конкурент под ним, а потом выгонит меня на улицу, когда разорюсь. Скажет, что я ему невыгодна, а все наши идеи у себя применит. Согласна. «Нет». Я говорю мягко, но отказываю твёрдо. Он тут же становится суровым. «Неблагодарная ты девчонка, Алисия!» Он комкает фартук, который лежит на одной из кухонных столешниц, и бросает в сторону. Психует. А мой взгляд падает на открытое меню на столе. «Уникальная разработка! Холодный женьшеневый чай!» Занимает целую страницу. Я поднимаю выразительный взгляд на Марио. Тот весь подбирается в ответ, открывает и закрывает рот, а потом находит, что ответить. «Видишь, я подготовился!» Не удивлюсь, если он уже заказал мешочек женьшеневого чая для себя. Сейчас увидит у меня каркаде, узнает название и тоже будет повторять. Конкуренция, однако, и она редко бывает честной. Я киваю и молча ухожу. Больше не буду терять времени. Надо не дать Марио развить это направление. Чайная — моя стезя. Я возвращаюсь и завариваю каркаде. Без льда? Просто остудим до комнатной температуры. Этого будет достаточно. А на будущее надо нам сделать ледяной погреб. Во дворе? Можно и там. Предсказуемо в чайной ни одного гостя. Заваренная каркаде остыла, и я разлила часть заготовки по чашкам. Фруктовый аромат с лёгкой кислинкой наполнил воздух, а ярко-красный цвет сразу поднял настроение. «Какой красивый! Я его быстро продам!» И действительно, продаёт за пять минут. Я не успеваю заваривать и охлаждать, как Рикки снова стоит рядом с пустыми чашками на подносе. У меня внутри ощущение радости и страх, что всё вот-вот закончится. Я даже боюсь поверить, что выбранный чай так зашёл путешественникам. «Марио спрашивал, что это за чай. Я не сказал», — гордо сообщает Рики. «Правильно. Правда, если Марио задастся целью узнать, он легко это сделает. Слишком легко найти ярко-красный напиток из лепестков гибискуса. Спрос становится таким, что мне приходится спускаться вместе с Рики вниз и зазывать гостей в чайную попить в комфортной обстановке». «Отлично. Переведу дух». Кричит один возница и пытается припарковаться у горного рая. «Э, нет, тут только для посетителей таверны». Другой возница в это время паркуется у гостиницы. Оттуда тоже выходит хозяин. Парковка только для гостей, отдохнули. Вот чёрт, лестница в чайную готова, а парковаться негде. Просчёт на миллион. Выгодная локация — основа успеха. А чайная находится в закоулке. Пусть и подниматься теперь можно по ступенькам, но долго. Только самые упрямые дойдут. Ради чего человек пойдёт на такое? Только ради чего-то уникального, неповторимого. Того, что он нигде не сможет достать. Тем более Марио уже решил составить мне конкуренцию. Так что же делать? Чайная церемония была хорошей презентацией, но не принесла мне гостей. Зато антипохмельный кудин... и тонизирующий холодный чай у местной публики зашли на ура. Я понимаю, почему. Ножен товар, отвечающий запросам клиентов. А они тут не люди, а обычные торговцы и работяги, что начинают свой день на заре. Я могу создать красивое воспоминание, как было во время чайной церемонии. Но кому я это массово продам? Возниться? Да ему лишь бы побыстрее дело сделать, набить живот да спать лечь. Нет, я сделала правильную ставку на всякие сезонные и ситуативные напитки. Но это не выход. Слишком нестабильно. Слишком зависит от многих факторов. А надо создать что-то такое? Зачем пойдут по ступеням в чайную? Ради чего припаркуются на пятачке за поворотом и вернутся назад пешком? Пока мы с Рикой продаём напитки на дороге, я всё смотрю на лестницу, которую сделал зверь. Она бесполезна без правильной рекламы. Но что же мне придумать? Что я могу предложить к чаю такого, чтобы удовлетворить их потребности? Отдых им дают кровати в таверне и гостинице. Еду тоже можно найти там. Я продаю тонизирующий чай и как бы невзначай задаю вопрос. «Скажите, а почему вы больше всего скучаете в таких поездках?» «По своему дивану, конечно», — смеётся он. Второй возница на этот же вопрос отвечает. «По женщинам». Третий — «По тёплой компании. Людей не хватает. Только перебросишься несколькими словами за едой с официанткой или хозяином таверны, и всё». И дальше мне отвечают примерно одно и то же. «Женщины, дом, дружеское общение». «Я не могу дать женщин, не могу дать уют и комфорт дома за короткое время». Но я могу собрать в своей чайной все главные новости Тракта, создать уникальное сообщество. Я подсчитала, что извозчиков на Тракте в 20 раз больше, чем пассажиров. И именно на них мне и надо делать ставку. И есть две категории, которые мне можно захватить — дневные и ночные. Пока я продаю напитки дальше, засекаю время, сколько возницы тратят днём на обеденный отдых. В среднем выходит полтора часа. При этом едят они быстро, а потом разминают ноги и ищут с кем бы поговорить. А вот те, кто паркует телеги для ночевки в отеле или таверне, любят в основном пить алкоголь. При этом они явно скучают, от скуки выходят погулять или завязывают пьяные драки. Я новым взглядом смотрю на чайную. Понравится ли здесь мужчинам? Вряд ли. Мне нужно привезти чайную под запросы целевой аудитории. Да, я не смогу дать им выпивку, но я смогу создать коммунну, место встречи. Здесь будут последние сплетни тракта и зрелища, которые снимут напряжение. Ведь запрос дома, женщины и дружеских разговоров — это всё про это. Я не собираюсь покупать ничего глобального. Я начну с недорогих, но действенных элементов. Сначала я покрою всё дерево тёмным лаком. Прилавок, стулья, столы. Всё должно быть благородного и глубокого оттенка дерева. Уберу множество ненужных ярких чайников на полках, а вместо них поставлю символы городов, мимо которых идёт тракт. Назову чайные купажи созвучно им, чтобы извозчикам хотелось попробовать вкус города, мимо которого они ехали, и составить собственное мнение. Хорошо бы найти детальную карту тракта и человека, который хорош во всех сплетнях. Надо сделать это место и чай модными среди возниц, а для этого мне нужно сцапать лидера общественного мнения. Такой точно есть. Мне просто надо о нём узнать побольше. За время торговли на дороге мы заработали на эти изменения, и я готова рискнуть. Рики слушает мой план и тоже воодушевляется. «Госпожа, у меня большие уши. Я много чего слышу и могу много чего узнать, «Но вы уверены, что хотите превратить это место в мужской рай?» «Мужской рай?» «А классное название!» «Хорошо работает на контрасте с горным раем!» «Рики!» Я порывисто обнимаю паренька. «Ты гений!» «Придумал новое название чайной!» «Осталось заказать табличку!» «У Альда?» «У него самого!» «Давно мы к нему не заходили, да?» Заодно и лак купим» «И поспрашиваем». Я киваю. И пусть наши планы изменились, и мы не пошли выкапывать цветы, оба были на подъёме. Иногда надо откинуть прошлое, чтобы шагнуть в будущее. Вот зверь забыл меня и не появляется. Не знаю, почему меня это злит.